Глава двенадцатая Меня опять мучили кошмары. Ночью я просыпалась от снов, которые казались до жути настоящими. Я стала терять нить между реальным миром и миром сновидений. На этот раз я проснулась от шума дождя. Тяжёлые капли, стучащие о крышу, навевали ещё больше уныния. Я села на кровати, запуская руку в волосы. Мне снилось даниела. И хотя я не знала её, но чувствовала, что связанной девушкой, возле которой горел сильный огонь, была именно она. Мои пальцы нащупали кольцо, которое я не снимала весь день. Лёгким движением я покрутила его, задумчиво глядя, как лунный свет скользит по его гладкой чёрной поверхности. В тусклом сиянии кольцо будто оживало, мерцая таинственным светом, словно внутри него скрывалось, Целая вселенная, полная загадок. Сняв серебряную цепочку с шеи, я осторожно продела в неё кольцо и вновь застегнула. Металл холодным прикосновением лёг на кожу, и по телу пробежали слабые, едва уловимые импульсы, как будто кольцо хранило в себе скрытую энергию. До сих пор не было понятно, почему та незнакомка подарила мне это украшение. Но её глаза... Полные страха и ярости, будто в них заключился целый шторм эмоций, всё ещё вспыхивали в воспоминании, бросая в дрожь. Она сказала, что это амулет. Но от отчего он должен меня защитить? Мой скептицизм потихоньку проседал под гнётом странных событий, которые преследовали меня с момента приезда. Я решила оставить это кольцо, кажущееся на первый взгляд дешёвой безделушкой, но таившая в себе очень сильную энергию. И эта энергия ощущалась для меня как нечто родное и близкое. Я взглянула на дисплей телефона. Почти три часа ночи. Мы так и не поговорили сегодня с Андресом. У него возникло срочное дело, а у Карла оказалась вечерняя смена на работе. Мне нужно было как можно скорее поделиться с ребятами своими догадками». Слова Андреса о том, что ведьмы Кастильмо были как-то связаны с правителями Португалии, лишь подтверждали их. Теперь не оставалось сомнений, что мой последний сон, где мелькали корона, огонь и связанный человек, имели какое-то значение. Корона может означать лишь правителя, в данном случае короля. Огонь — сжигание ведьм. Но что означает похищение? Было ли это связано с событиями прошлого или всё-таки будущего? В голове вновь начали вспыхивать жуткие обрывки из сновидения. Женщина, которую тащат по тёмному подвалу. Её крики прорезает лишь звук упавшей откуда-то на пол короны, а чьи-то тяжёлые сапоги раздавливают её. Картина сменяется тронным залом, где эту же корону надевают на голову темноволосого мужчины. Тронный зал вспыхивает огнём, и пламя уже обнимает женщин, горящих на кострах. И сквозь весь этот хаос вспыхивают жёлтые глаза. Неожиданно раздавшийся шорох прервал мои мысли. Казалось, словно кто-то скрёб когтями внутри стены. Ещё не хватало, чтобы в мою комнату забрались крысы. Я уже встала, чтобы отпугнуть надоедливого грызуна, как вдруг дверь со скрипом приоткрылась. Лёгкий ветер подул в мою сторону, шевеля волосы. Погода за окном принесла в дом ещё и сквозняки. Просто отлично. Заснуть мне сегодня точно не удастся. Уже схватившись за дверь, чтобы закрыть её, я внезапно почувствовала, как по коже пробежали мурашки. Тихий шепот, донесшийся из коридора, заставил вздрогнуть. Женский голос звал меня по имени, точно как в первый день моего приезда в Кастильмо. Желание захлопнуть дверь и зарыться под одеяло перехватила невидимая сила, заставившая выйти в коридор. Я спускалась по лестнице, а деревянные половицы жутко скрипели от каждого шага, прорезая ночную тишину. Ноги остановились возле небольшой кладовой в конце первого этажа. Эстела Голос из-за двери зазвучал уже громче, но всё ещё казался эхом, исходящим из другой реальности. Меня встретила кромешная тьма, когда ноги переступили за порог. Эстела сюда!» Словно зная, где именно нужно искать, я протянула руку к ближней полке и нащупала масляную лампу. Я зажгла свет и огляделась. Голос пропал. Он привёл меня куда хотел. Но зачем? Когда я осталась наедине с тишиной, тело парализовал липкий страх, который ощущался в мокрых ладонях. Чувство, словно кто-то из тени наблюдал за мной, не покидала до момента, пока я не сумела успокоить бьющиеся в агонии сердце и сделала шаг вперёд. Пройдя внутрь, я осмотрелась. Вновь подул ветер, овивая груду старинных сундуков, взваленных друг на друга. Я коснулась их ладонью, проводя пальцами по замысловатым узорам, как вдруг от соприкосновения с самым нижним сундуком почувствовала отдающую от него лёгкую вибрацию. Мигом поставив лампу на пол, я начала разбирать сундуки. Дойдя до последнего, дёрнула крышку, но та не поддалась. Она была закрыта на крепкий замок. Быстро взяв с кухни большой нож бабушки, которым она срезала растения, я просунула его в щель, что виднелось между креплениями ржавого замка. Замок был старый, поэтому после нескольких сильных нажатий он начал ослабевать. Ещё пара ударов остриём ножа, и замок разлетелся в стороны. Подняв пыльную крышку, я почувствовала прошедшийся по спине лёгкий озноб, когда взору предстали черепа животных. Я начала разбирать содержимое сундука, и с каждой новой вещью, за которую цеплялся мой взгляд, всё больше впадало в недоумение. Ожерелья из странных камней, скляночки с чёрными жидкостями и сушёными травами, но больше всего меня поразили дневники с непонятными символами. Пролистав один из них, я увидела, что напротив каждого символа мелким почерком были расписаны их предназначения и подробная инструкция. На самом дне я нащупала листок. Это был старинный снимок. С черно-белой фотографии на меня смотрела молодая женщина в простом платье, с длинными чёрными кудрями, обрамляющими её круглое лицо. Вспомнив фото бабушки в молодости, я осознала её разительное сходство с женщиной на этой фотографии. Но, в отличие от бабушки, у её матери виднелась родинка на подбородке, точно как у меня. Я непроизвольно коснулась подбородка, теперь уже ощущая собственное внешнее сходство с прабабушкой. Она на фотографии стояла во дворе нашего дома. Крыльцо и горшки с засушенными цветами я узнала сразу. Но, внимательнее вглядевшись в снимок, я испугалась и вскочила, роняя его на пол. Схватившись за громко стучащее сердце, я попыталась дышать ровнее, но в ответ реальность сильнее сдавливала легкие тисками, блокируя весь воздух. Выйдя из оцепенения, я крепче сжала в ладони нож и, выскочив из кладовой, побежала к выходу. Ветер и дождь хлёстко ударили мне в лицо. Я захлопнула входную дверь со стороны улицы и начала скоблить дерево ножом. Дрожащими не только от холода пальцами я истерично сдирала лезвием чёрную краску с двери, пока не увидела то, от чего застыла. Из-под слоя чёрной краски виднелся нарисованный красным ведьминский символ.